Глава 12. Уильям позволил Джеймсу поправить ему галстук, но жениху, похоже, не терпелось поскорее отсюда уйти. Ему не нравилось постоянно мотаться на примерки, подгонять на себя свадебный костюм и в особенности выбирать подходящий галстук. «Для джентльмена, который большую часть своей жизни носил костюмы, ты абсолютно безнадежен», — сказал Джеймс. «Терпеть не могу эти галстуки», — проворчал Уильям, теребя его возле шеи. Джеймс шлепнул его по руке. «Перестань трогать, иначе заляпаешь все своими грязными пальцами. Это тебе не дешевский галстук, который выдавали в нашей школе. С такой тканью нужно обходиться максимально осторожно». Уильям посмотрел на него с недоверием. «С каких это пор ты стал таким профессионалом в тканях?» На секунду мужчина задумался, но потом быстро сообразил, и широкая улыбка расползлась по его лицу. «Ах, да, я, кажется, понял». Джеймс решил изобразить полное недоумение. «О чем это ты?» Надменно ответил он. «О да, я прав». Уильям был в восторге. По крайней мере, это отвлекло его от галстука. И он перестал дергать его так, будто это была висельная петля, а не самый изысканный в мире шелк, который только мог предложить портной. «У тебя какие-то мутки с этой миленькой швеей, не так ли?» Сказал Уильям. Теа мне говорила, что ты положил на нее глаз еще при встрече в усадьбе. Ну ты, конечно, хитрец. Давай, выкладывай все подробности. Нет здесь никаких подробностей, — ответил он. Как хорошо, что ты не увлекаешься покером. Иначе через неделю уже стал бы банкротом. Я и без того банкрот, — сухо сказал Джеймс. Мне едва хватает денег, чтобы платить за ремонт дома. Слава богу, твоя мать жалилась надо мной и иногда подкармливает. Бобы с хлебом через какое-то время начинают порядком надоедать. Кстати, помнишь ту гадость, которую нам каждый четверг давали в столовке? Пастуший пирог, черт бы его побрал. Их должны были производить в соответствии с законом о защите прав потребителей, но, похоже, то, что у них называлось говяжьим фаршем, было скорее пастушьим. «Не уходи от темы!» «Я и не пытался!» Запротестовал Джеймс, но они оба знали, что это неправда. «Она же тебе нравится, да?» — настаивал Уильям. Джеймс собрался было вновь все отрицать, но решил сдаться. Уильям знал его слишком хорошо, поэтому по одному выражению лица мог прочитать все его мысли. Пытаться скрыть что-то от лучшего друга было пустой тратой силы времени. Кроме того, ему не терпелось с кем-нибудь обсудить свою влюбленность и то, как девушка ему отказала. «Да, нравится», — признался он, тяжело вздохнув. «Но проблема в том, что я ей не нравлюсь». «Конечно, нравишься. Кому ты можешь не понравиться?» Эди, Адамс, вот кому. Мне казалось, что между нами что-то промелькнуло, но, видимо, только в моих мечтах». Уильям мгновенно протрезвел. «А я и не знал, что ты в кого-то втюрился. Ты даже ничего не сказал. Если бы из этого что-то вышло, ты узнал бы первым», — пообещал Джеймс. «Так, рассказывай все по порядку», — настаивал Уильям. Джеймс тщательно обдумал, с чего начать. Тия взяла с него клятву хранить ее тайну. Девушка решила не говорить своему будущему мужу о намерении надеть на свадьбу другое платье, отличное от того, которое готовила его мать. Если не быть достаточно осторожным, можно случайно упомянуть о том, о чем стоило бы умолчать. В таком случае Тия на нем живого места бы не оставила. На первый взгляд она выглядела хрупкой, но характер у нее был свирепый. Я случайно столкнулся с ней в городе. Мы немного поболтали, и я предложил ей поехать на пикник. Уильям разразился смехом. «На пикник? Ты шутишь, что ли? А что в этом плохого? Я вряд ли могу позволить себе бутерброд со свининой и яичницей, не говоря уже о шикарном столе. Потом я предложил ей сходить в оружие герцога, но она была непреклонна. «Послушай, приятель!» «Если ты хочешь произвести впечатление, то пикника или стейка точно будет недостаточно. Никто не пойдет с тобой на свидание, если это все, что ты можешь предложить. За девушкой надо ухаживать, постоянно заставлять ее чувствовать себя особенной. Тебе легко говорить. Я не располагаю такими же финансовыми средствами, как ты. Но зато я подарил ее сыну кролика». Уильям чуть не подавился. «Кролика, ты совсем что ли?» «Нет, я серьезно. Я нашел кролика и...» «Ты его даже не купил!» «Господи, это же просто смешно!» «Большинство парней обычно покупают своим девушкам хотя бы розы!» «Я никогда раньше не слышал, чтобы кто-то пытался произвести впечатление при помощи кролика!» Уильям смеялся так сильно, что Джеймс подумал, что друг может потерять сознание. «Может, вернемся к костюму?» — попросил Джеймс. «Через несколько часов ко мне придут устанавливать септик для унитаза». «Пожалуйста, только не рассказывай своей швее о проблемах с толчком». Уильям не мог сдержать слез. «Ох, мне не терпится рассказать обо всем Тие. Джеймсу пришлось сдержаться, чтобы не сказать, что Тия и без того знает все подробности его личной жизни. Точнее, ее отсутствие. Он знал, что стоит просто сдаться и перестать на что-то надеяться. Но легче сказать, чем сделать. Впереди им с Эди предстояло еще несколько поездок до Фурлонга, так что им так или иначе придется видеться. И он ждал этого. Очень-очень ждал. Ни одна девушка раньше не действовала на него таким образом. Он остановился на следующем. Если она так и не согласится сходить с ним на свидание до того момента, как платье Ити будет готово, он отпустит ситуацию и перестанет пытаться ее добиться. Но, возможно, Уильям все-таки прав. Пришло время играть по-крупному.